Глава 24. Сердце отстучало на ребрах африканский ритм, и в ту секунду, за которую бралась за ручку и распахнулась дверь, Лиза успела поддаться эмоциям. На мгновение ей показалось, что она видит Никиту перед собой, так сильно было это желание. Но на пороге стояла Александра и снисходительно улыбалась. В их чертах действительно было много общего, родственного, и Лиза удивилась, что не заметила этого раньше. Высокие скулы, Пронзительно голубые глаза, светло-русый цвет волос. Девушка отступила назад, смутившись. А гостья восприняла этот жест как приглашение войти. «У тебя вид, как будто за моей спиной привидение. Надеюсь, там никого нет, а?» Саша быстро обернулась и сдала нервный смешок, а потом шагнула в комнату. «Я зашла пригласить тебя на утренний кофе, а потом поднимемся к маме. У неё к тебе разговор». Я только проснулась. Пытаясь скрыть разочарование, Лиза отвернулась и сделала вид, что заправляет кровать. Ночка недовольно подвинулась, давая ей подтянуть одеяло. Саша подошла к Лютику, сидящему на кошачьей площадке, осторожно погладила по спине. Ворон скосил на неё оранжевый глаз, нахохлился и издал скрипящий звук. «Значит, он теперь у тебя будет жить?» «Кто?» — вздрогнула Лиза. «Лютик? Я пробовала за ним ухаживать, но, похоже, ты ему понравилась больше». Странные существа эти птицы, да? Интересные. Но мне больше по душе змеи. Если бы мне можно было выбрать фамильяра, я бы обязательно завела змею. «Что твоя мать от меня хочет?» – перевела тему Лиза и зашла в ванную, чтобы умыться. Саша двинулась за ней с любопытством, осматривая полки с косметикой. «Думаю, хочет обсудить сделку. План простой. Ты поедешь на круглый стол, выдашь себя за нашу новую верховную, И еще год международное правление не будет вмешиваться в наши дела. Это даст нам форум. Зачем? Мама планирует передать мне управление Ковином, хвастливо призналась Саша. Но для этого круглый стол должен изменить правила, а я обрести ведьмовскую силу. Когда закончим, мама станет моим фамильяром. Я займу свое место, а ты, если захочешь, вернешься делать свои амулеты. Или чем то там занималась. Думаю, здесь ты никому не будешь нужна. «Уж точно не мне, ни маме, ни Никите!» Лиза едва не выронила зубную щетку. «Что закончите?» «Мамину трансформацию!» «Увидишь сама, когда, наконец, соизволишь со мной пойти!» Лиза умылась, подвела глаза и подошла к шкафу, чтобы выбрать одежду. Александра следовала за ней, в нетерпении теребя пальцами пряди волос. «Что вы задумали?» — спросила Лиза, по привычке обращаясь к Никите через Лютика, но оба не отреагировали. Ворон сосредоточенно чистил перья. Я же объяснила! Саша нахмурилась, потом выхватила из шкафа простое черное платье с белым отложным воротником и сунула Лизе под нос. Вот, надевай это! Поторопись, кофе подадут минут через пять. Не хочу пить остывший. Нужно сначала покормить животных. Лиза приняла платье, повертела в руках, потом вернулась в ванную переодеться. Александра в ответ закатила глаза. Спустимся в зал, скажем, кухарки. Она все сделает. И покормит, и лотки поменяет. Серьезно, неужели считаешь, что у ведьмы нет дел поважнее? Я привыкла сама ухаживать за своим фамильяром. И после твоей выходки никому не доверю кормить их, ясно? Саша испустила разочарованный вздох и уселась в кресло, наблюдая, как Лиза раскладывает в миске корм и меняет воду. Возле Лютика девушка задержалась, тщетно пытаясь разглядеть в глазах на присутствие Никиты но птица увернулась от ласки и сразу занялась едой. «Ну идем уже!» – не выдержала Саша. Лиза придирчиво осмотрела себя в зеркале, выпрямилась, кивнула. В голове прояснилось, а решение показалось очевидным. Если для того, чтобы безопасно покинуть это место, придется сыграть роль, так тому и быть. Девушки спустились в зал. Кухарка развозила кофейные чашки и круассаны на столике со скрипящим колесом. Немногочисленные присутствующие в зале были оживлены и негромко переговаривались, но при виде вошедших девушек примолкли. Доброе утро. Агата привстала из-за стола, улыбаясь. Вижу, вы двое уладили свои разногласия. «Мам велела мне подружиться с нашей будущей Верховной!» Александра изобразила на лице очаровательную улыбку. «А я всегда слушаюсь маму!» Саша уже рассказала тебе, что Верховная ночью сделала официальное заявление перед круглым столом обратилась Агата к Лизе, пока та усаживалась за стол. «Ты будешь представлять наш Ковин в этом году, а она снимает с себя полномочия. Надо же!» «Как-то все слишком быстро», — осторожно сказала Лиза, беря в руки чашку. «Разве я не должна официально дать согласие? Я все еще ничего не знаю о ваших традициях и...» «Лиза, это такой шанс!» — перебила безрукая Анна. Ее поила из чашки другая ведьма, сидящая в инвалидной коляске. «Даже не думай отказываться!» Мы верим, что ты сможешь заручиться поддержкой иностранных ковенов и наладить отношения. Говорят, у немецких ведьм есть чудо-инженер, способный создать управляемые мозгом протезы. Представляешь, я смогу получить руки!» «Ты раньше времени не радуйся», — толкнула ее в бок другая. «Виктории много лет не удавалось заставить их поделиться с нами такими технологиями ни за какие деньги». «А я верю в Лизу», — вмешался Влад, сидящий за столиком особняком от всех на его столе жулик лениво перебирал лапами полуживого сверчка а потом целиком запихал в пасть от этого зрелища лиза невольно вздрогнула у нее огромный потенциал такие ведьмы не приходили в ковен много лет и не только о силе но и способностях договориться так ведь лиза он подкинул пауку еще одно насекомое а второй рукой поднес карту круассан и надкусил я не знаю что сказать Растерянно произнесла девушка, понимая, что все взгляды устремлены на нее. «За нашу новую верховную!» Агата подняла чашку, как бокал, и ведьмы последовали ее примеру. «Думаю, в честь такого события мы достанем из погребов что-нибудь покрепче кофе». «Я пока не соглашалась», — начала Лиза, но Саша больно ткнула ее локтем в бок, заставляя замолчать. «Праздновать будем потом, а сейчас нас с Лизой ждёт мама, так что мы вас оставляем». «Наслаждайтесь завтраком!» Следом за ней Лиза послушно встала и двинулась вперед, стараясь смотреть в пол. Воодушевление собравшихся наэлектризовало воздух и только добавило неловкости. «Смотри, как ты всем приглянулась!» Добродушно сказала Саша, когда они поднялись по лестнице и свернули в коридор, ведущий в другое крыло. «Готовы дружно праздновать твое назначение. Кто знает, может, и мне ты понравишься рано или поздно. После того, как выполнишь свою часть сделки, и если вдруг захочешь тут остаться». Когда я последний раз слышала о сделке с Викторией, другому ее участнику отрубили голову. «Сверхъестественные существа, обретающие физическую оболочку по своей воле, ценный строительный материал. Охотиться на них непросто. Сначала нужно усыпить бдительность и только потом напасть, чтобы забрать трофей. Мам в этом мастер. На ее счету три летавица за пятьдесят лет. Это много». «Раньше они встречались чаще, но сейчас, кажется, вымерли». «Вы что-то делаете из их тел?» – не поверила Лиза. Но они же разумны, у них есть чувства». «Да, как и коровы, из которых делают котлеты», – Саша скривила губы. «Но все любят котлеты, так что никого этот факт не смущает, кроме горстки сумасшедших веганов». Они прошли коридор, заканчивающийся высокой дверью, за которой обнаружилась круглая башня с винтовой лестницей. «Добро пожаловать в тайную лабораторию!» Александра демонстративно пропустила Лизу вперед. «Вход разрешен только избранным, так что можешь начинать гордиться!» Лиза поднялась по ступенькам, насчитав четыре пролета. С последнего открывался арочный проход в комнату, где царил полумрак. Лиза напряглась. Изнутри несло смертью и тлением. «Смелее!» — подтолкнула ее Саша. «Не бойся!» Лиза вошла. В ультрафиолетовом свете тусклых диодных ламп На большом кресле, как на троне, сидела Виктория. Без рясы, в одном белье и напряженной позе, она с трудом подняла руку и поманила девушку пальцем. Когда глаза привыкли к полутьме, Лиза едва не отшатнулась от испуга и отвращения. Тело ведьмы будто разрезали на части из шилизаново, но из чужих кусков. Опухшая плоть и без того неестественно темная в местах соединений в синем свете казалась свинцовой. Кладбищенский запах. Прелая листва, земля, лилия и сирень исходил от нее и пропитал с собой стены комнаты. Виктория уронила руку на колени, и тогда Лиза заметила тянущиеся от ее тела тонкие трубки с бегущей по ним черной жидкостью. — Еще немного, и мамина сила возрастет стократно, — произнесла Саша с благоговением в голосе. — Ей уже не понадобятся ключи, чтобы перемещаться между измерениями. Она станет самым могущественным существом и моим фамильяром когда я обрету силу и с готовностью приму на себя управление ковином. Ты позволила своей матери превратить себя в гибрид человека и сущности и все ради права называться главной среди кучки коллег, — не выдержала Лиза. — Не дерзи, девочка, — прохрипела Виктория. В одной трубке, воткнутой в вену, клокотала нечеловеческая кровь из закрепленной над головой колбы. Из другой вытекала ее собственная, наполняя стоящий возле кресла сосуд. Это было не ее решение, а мое. Скривившись от боли, она знаком велела дочери остановить процедуру. Александра послушно бросилась вытаскивать иглы, перекрыла поток из сосудов, потом сняла жгуты и наложила на места проколов повязки. Все это время Виктория бессильно сипела, закатывая глаза. Но после инъекции обезболивающего выпрямилась, вернув царственную осанку, глубоко и удовлетворенно вдохнула. «Ты думаешь, что смотришь сейчас на мою немощь, но я докажу тебе обратное». Саша отступила, прижалась к стене спиной, и пока Лиза пыталась решить, следует ли сделать то же самое, Виктория силой выдохнула весь воздух из легких. Звук не был похож на тот, что обычно перемещал Лизу в астрал. Он был мощнее, объемнее, как будто звучала не нота, а целый аккорд. Реальность задрожала, контуры комнаты расплылись и ярко вспыхнули. И Лиза инстинктивно прикрыла глаза руками, чтобы не ослепнуть. «Сгляни на меня!» — проркотала Виктория, и от издаваемого ею звука воздух взрывался, как во время грозы. «Сгляни и скажи, что видишь!» Лиза с трудом заставила себя открыть глаза. Верховная ведьма оказалась гигантского роста. Возвышаясь над Лизой, она источала силу и угрозу, будто ее астральное тело состояло из плотных грозовых туч. Лиза попятилась. Виктория перенесла в другое измерение не только себя, но и обеих девушек. Комната изменилась, превратившись в огромный зал с каменными колоннами, уходящими в темное небо над головой. Где-то там ракотал гром, эхом отзываясь на каждое слово. «Ты исполнишь для нас роль, пока я не завершу перерождение. И тогда моя дочь не только заявит права на этот ковен, но объединит ведьм по всему миру, чтобы вернуть нам былое могущество». «Мы перепишем устаревшие правила и изменим традиции. Мы повергнем в прах чудовищ во всех измерениях. Отомстим за погибших сестер. Ты поняла меня, девочка?» Виктория ухватила сопротивляющуюся Лизу рукой за горло и сжала. Так сильно, что у девушки перехватило дыхание, а перед глазами поплыли пятна. Лиза попыталась вырваться, расцарапывая ей руку. Драконьи крылья выстрелили и расправились, как паруса. Виктория хмыкнула и отпустила ее. Лиза упала на пол, судорожно хватая ртом воздух. Объединившись с Сашей, мы создадим самую сильную ведьму из существовавших когда-либо. Ты сможешь служить нам и пожинать плоды нашего могущества наравне с остальными. А пока сыграй для нас роль новой верховной. Усыпи бдительность круглого стола. Они поверят тебе юной и одаренной при рождении. Но если ослушаешься, мы раздавим тебя, как мелкую мошку, и никто о тебе не вспомнит. Лизу резко выбросила обратно в тело. От напряжения снова пошла носом крови, голова гудела и в глазах двоилась. Тяжело дыша, девушка поднялась на ноги. Не в силах вымолвить ни слова, Лиза наблюдала, как Саша помогает матери одеться и застегивает на все пуговицы. Ряса скрыла шрамы и чужеродные детали. Только запах смерти и тления выдавал в пожилой женщине монстра, которым она на самом деле была. «Полагаю, мы поняли друг друга», — ласково сказала Виктория Лизе обычным голосом. «Иди к себе, потом сделай вид, что приняла от меня полномочия верховной ведьмы. Моя дочь и Влад на всякий случай приглядят за тобой». Александра взяла Лизу под руку, провела по лестнице, через жилой коридор и холл в другое крыло. Лиза не пыталась сопротивляться, когда Саша втолкнула ее в комнату и захлопнула дверь. И только потом в отчаянии заметалась от окна до ванной, потом подскочила к площадке, на которой сидел Лютик. Ей было по-настоящему жутко. Страшнее, чем когда Кирилл связал ее и пытался поджечь, или когда древесный монстр убивал Милу на ее глазах. Ужас от собственного бессилия и невозможность сбежать проник в мысли, заражая каждую, как вирус, парализовал сознание и не позволял придумать выход. Никогда раньше она не чувствовала себя настолько одинокой и беспомощной. «Наш чертов монстр!» — крикнула Лиза Никитя, Но ворон посмотрел на нее с опаской, на всякий случай готовясь спорхнуть с места. Ночка спряталась в домике, изредка высовывая черный нос, чтобы проверить, успокоилась ли хозяйка. Но девушка продолжала мерить шагами комнату и разговаривать со стенами. «Я не могу с ней справиться». Лиза остановилась посреди комнаты и расплакалась, поэтому не слышала, как кто-то вошел. Агата деликатно кашлянула в кулак. Лиза всхлипнула, наскоро растерла слезы по лицу. «К вечеру мы ждем гостей из дружественных Ковинов. Я разослала приглашение», — произнесла Агата. «Думаю, приедут многие. Всем интересно посмотреть, кто заменит Викторию спустя столько десятилетий. Я пришла помочь тебе с подготовкой. Наверное, ты волнуешься?» Лиза отвернулась. Вы знаете, что я не хочу этого. Что меня используют? Пожалуйста, отпустите меня домой. Но что-то разнылась, как маленькая. Агата высокомерно взглянула на нее, сверкнув стеклами очков. Ты ведьма, а ведьмы не могут быть свободны по определению. За обладание силой нужно платить, как и за все стоящее в этом мире. — Вы ее видели? — Лиза развернулась к ней. — Викторию, видели, что она с собой сделала? — Пришила себе части тел сверхъестественных существ. Сама стала тем, против кого боролась. На мгновение Лизе показалось, что выражение лица Агаты изменилось. Но если старшая ведьма испытала какие-то эмоции, то умела и быстро скрыла их. Она решительно усадила Лизу на стул, принесла из ванной гребень и принялась медленно и аккуратно распрямлять спутанные Лизины волосы. «Наши гости должны вечером встретить боевую ведьму, а не хнычущую девчонку». Нужно привести тебя в порядок. Вы сами твердили мне о традициях. Вы и Влад. То, что собирается сделать Виктория, в эти правила ведь не укладывается. Неужели некому ее остановить? Никто не знает, на что она в итоге будет способна, что станет со всеми нами и этим местом. Рука гаты замерла, потом продолжила движение. Я много лет служу Ковину под предводительством Виктории и не хочу ставить под сомнение свою верность. «Однако нам всем давно нужны перемены. И кто знает, может, принесешь их именно ты, а не она. Мне с ней не справиться. У меня нет силы навыков, как были у Я совершенно одна». «Нет», — мягко возразила Агата, заплетая Лизины волосы в тугую косу, а потом закручивая в прическу. Закрепив шпильками, она наклонилась к уху девушки и тихо произнесла. «Ты не одна. Мы все на твоей стороне и будем рядом». Лиза хотела перехватить ее взгляд... Но Агата уже отвернулась, раскладывая на столе принесённые украшения. «Рубины или изумруды?» — спросила она буднично. «Пожалуй, изумруды. В цвет глаз».